Глава 17. Воспоминания 79. 23 мая. Осторожно переступая через поваленное дерево, раздумывая о том, что такими темпами искать заблудившихся студентов придется магией и никак иначе. Карта картой, но лично я по ней не выйду обратно к поляне ни в жизнь. А вокруг глухой лес. Влажно и душно. Солнце палит, пробиваясь сквозь кроны деревьев, машкара злобствует. Периодически приходится размахивать перед лицом руками, чтобы отогнать этот гнус от глаз. Фу, ненавижу походы. Искусственно созданный лес, говорите? Вполне себе настоящий. Молчим, пока не удаляемся на приличное расстояние от лагеря. Сначала мне дико неуютно в компании Холстова. Потом привыкаю, что ли? Он с деловым видом поглядывает в выданную нам карту, задавая направление. Я послушно плетусь следом, и моя главная задача — снова не получить веткой в лицо. Но да-да, признаю. В отличие от Климова, мажор помнит, что за ним идут, придерживает и осторожно отпускает ветви. Судя по нарисованному маршруту, нам еще топать и топать за своим кусочком зеленой карты. Сейчас около 11 утра. Сниматься с места планируют не раньше шести вечера. Так что день мытарств нам обеспечен. Все, надоело. К моему удивлению, спутник сдается первым и, недолго думая, плюхается на траву под одним из деревьев. Откидывается спиной на толстый ствол с грубой корой и прикрывает глаза. Топчусь рядом. Поблизости никакого поваленного дерева или отломанной ветки, на которую можно было бы присесть. Крупных камней также не наблюдается а моя городская натура бастует против сидения на земле. «В ближайшие полчаса я никуда не пойду», заявляет Холостов, по-прежнему не открывая глаз. «Хе-хе. А я-то думала, он спортсмен, если судить по его телу». Злюсь на себя и с усилием выталкиваю из головы неуместные мысли. «Костя прав. Нужно расслабиться и забить. Было и было». А для выносливости во время пеших походов, похоже, регулярных посещений спортзала мало. Сдаюсь и опускаюсь в траву на колени. Хорошо, что в сурке есть прачечная, и мне потом не самой придется отстирывать зеленые пятна с любимых джинсов. Усаживаюсь на пятки, складываю руки на коленях и пытаюсь расслабиться. Только как тут расслабиться, когда мушкара так и кишит перед лицом, жужжит прямо в уши? «Блокиратор свой дурацкий, с ними. Голос холостого нарушает мой процесс познания дзен, и я недовольно распахиваю глаза. «Он мне не мешает», — огрызаюсь. «Серьезно?» — усмехается. А потом протягивает руку и прямо из воздуха достает бутылку воды. И пока я тупо моргаю, пытаясь понять, как же это все-таки делается, жадно пьет. «Вот гад». «Попробуй». Предлагается улыбочка змеи-искусителя. Вода на поляне, просто представь и возьми. Возьми. Ну-ну. Ему похоже все, как два пальца. И блокиратор не сниму. Мне с ним спокойнее, даже если от него сейчас и нет никакого толка. Отворачиваюсь. Ничего, от жажды человек за пару часов не умрет даже в тропиках. А тут тем более выживу. Звук удара об землю и резкий всплеск воды, ударившийся о пластиковые стенки сосуда. Кашусь наброшенную к моим ногам бутылку. Ладно, мы не гордые. Вода еще и холодная, несмотря на жару. Красота. Погода тут придумана, надо сказать, отвратная. Ночью и утром дубак дикий, а днем лето летнее. Очень хочется подвернуть рукава рубашки. Но, помню, об острых ветках и мошкарей терплю. Есть идея, кто был в лаборатории? Видя, что я утолила жажду, Костя снова заговаривает первым. Хороший вопрос. Мотаю головой. А у тебя? Ну уж не Князев. Почему? Тут же заинтересовываюсь. Как по мне, это мог быть кто угодно. Мы не слышали шагов и не видели даже тени. Кто-то смекалистый и быстро принявший решение по тому, как можно отвлечь незваных гостей. Костя пожимает плечами. Протягивает руку, и я кидаю ему бутылку обратно. Ловит. Потому что директор имеет право находиться в лаборатории. Он мог не прятаться, а вышвырнуть нас вполне на законных основаниях, а потом еще выдумать наказание за то, что шляемся по ночам. Или убить на месте. Добавляю. Зря Холостов тут же злится. Лер, прекрати. Я скорее поверю в то, что тут затесался больной на голову студент, чем в то, что убийство Руслана делал рук руководства. Прищуриваюсь. Все-таки убийство? Переспрашиваю мстительно. Очень может быть. Соглашается мажор. Умеет признавать, что был неправ, и на том спасибо. Так что, мисс Марпл, есть идея? Ну вот, опять бесит. Медленно выдыхаю и ограничиваюсь только злобным взглядом. Нет. Думаю, лабораторию стоит обыскать, а еще поднять библиотечные записи. Рус пропадал там все свободное время, может, что вычитал? Согласен. Серьезно соглашается Холостов. Бросаю на него взгляд. Подтянул колени к груди, вид задумчивый. Не думаю, что дело в том, кого он видел в лабе. Слишком мелко, нас же не поубивали. Но мы никого и не видели. Последние воспоминания опытным магам стираются на раз-два. Но у нас может быть и неопытный. Или дело не только в лаборатории. Мне становится смешно. Мы правда ведем себя как напарники из детективного сериала. Еще водички. Ехидно предлагает мажор, видимо, решив, что я хихикаю от перегрева. «Яду!» — язвлю. «Так что, библиотека? Ты со мной?» Холостов корчит гримасу. «А куда я с подводной лодки? Что еще, его комната?» «Была такая идея». «Проверим». Серьезно кивает. «На этот раз моя улыбка искренняя». Даже таким социофобом, как я, приятно, когда кто-то готов искать правду вместе с тобой. Правда, мне кажется, главная цель кости обелить имя сурка, а не найти убийц любимого. Но если выясним правду, убьем двух зайцев. Он снова кидает мне бутылку. И только когда допиваю последние капли, вспоминаю, что я вообще-то брезгливая, и пить из одного горлышка как бы не камельфо. Хотя, учитывая, что между нами было, Не сдерживаюсь, прижимаю ладонь ко лбу. «Голова болит?» Тут же спрашивает Костя. «Не болит. Лопается от мыслей, предположений того, что ничего не понимаю. Игнорирую вопрос, задаю свой. Ты знаешь, как действует та цветочная фигня, которой мы нанюхались?» «Хм, надо же, Холостов умеет смущаться». «Мне показалось, ты поняла». Как она действует. Вот же придурок. Закатываю глаза, пересаживаюсь и перенимаю его позу, на ходу убиваю присосавшегося к шее комара. Костя следит за моим движением и красноречиво указывает взглядом на ворот моей рубашки. Зараза. Приходится смириться с его правотой и снять с шеи шнурок с блокиратором. Машкару тут же сдувает от меня, словно ветром. Черт. Так просто, серьезно. Я не была бы искусана вдоль и поперек, если бы изначально не блокировала свой дар. Свинство какое. Убираю кулон в карман. Как ни странно, он активен только тогда, когда висит на шее. Так как работает? Возвращаюсь к нашим баранам и стараюсь не краснеть. А если бы я пришла с девчонкой или вообще одна? Я что, и тогда бы? Кровь все же предательски приливает к лицу. Зато Холостов начинает веселиться. Прибило бы. «Нет», — выдавливает сквозь смех. «Не думаю, что ты начала бы развлекаться с колбами». В запале швыряю в него бутылкой, а этот гад вскидывает руку, и пустая тара исчезает прямо в воздухе. «Нечестно». «Поясни». Бурчу, скрещивая руки на груди и окончательно закрываясь. «Мне с ним не тягаться, чего уж там». Холостов от чего-то тянет, даже взгляд отводит. Ну, приехали. Кались. Настаиваю, уже не сомневаюсь, что мне не понравится то, что он скажет. Ну, тут такое дело. Гад слова подбирает. Вот вам и напарники, и работа в команде. Равноправие? Не, не слышали. В общем, если тебя кто-то в принципе не возбуждает, не сработает. Опа! Вырывается у меня. Точно приехали. Да не нравится он мне, что за бред? Слушай, это просто физиология, чего ты опять грузишься? Да-да, мы разного пола, у меня две ноги, две руки и голова, у него тоже полный комплект. Почему бы тело не среагировало, да? И все равно не по себе. Ладно, решительно поднимаюсь на ноги. «Хватит ли точить, пошли!» Костя смотрит на меня из-под лобья. «Я еще не отдохнул». «В дороге отдохнешь», — заявляю мстительно. Возбуждает он меня. Ха-ха три раза. Воспоминание восьмидесятое. «Долго еще?» — спрашиваю жалобно. Чувствую себя пещерным человеком. Вся грязная, взмокшая. Хочу уже убраться из этого леса подальше. Холостов, выглядящий не намного лучше, сверяется с картой. Вроде почти дошли. Выглядит не слишком уверенным. Для дела это, конечно, не айс, но я от чего-то внутренне злорадствую. Угу. Отзываюсь мрачно. И тут вижу на ветке буквально в метре от меня нечто рыжее и пушистое. Ой, смотри, белка! Вскрикиваю от неожиданности и для полного счастья вцепляюсь в плечо спутника. «Вон там, смотри!» Впрочем, Билка от моей бурной радости здраво решает дать деру. Реакция у нее что надо. А вот у меня явно заторможенная, потому как только когда рыжий хвост скрывается в густой кроне, до меня доходит, что я почти вешу на холостове. Блинство. Торопливо убираю руки. Никак не комментирует. «Молчи ты, ладно. а смотрите, я на него не буду, лучше еще белок повысматриваю». «А чего она такая яркая?» «Спрашиваю, чтобы поскорее загладить свой нелепый поступок. Оранжевая, как в мультиках». «Ну, это же междумирие. Какую сделали?» Отзывается Костя. «Тут и комары вдвое больше». Передергиваю плечами. «Помню я про искусственный лес». Только психики не прикажешь, и каждое видимое отличие от привычного мира все равно вводит в ступор. Как те же две луны мультяшно -рыжие и мультяшно-рыжие белки. Интересно, а звери покрупнее тут водятся? Как может быть лес без живности? Или, создавая его, первооткрыватели не были столь щепетильны к натурализму? Ты где там застряла? Окликает меня мажор, остановился, ждет. А что я? Бреду. Нога опять болит, точно стерла пятку до кровавых мозолей. Кое-как догоняю спутника и пристраиваюсь рядом. Ну как рядом, держу дистанцию. Тут деревья растут далеко друг от друга, можно спокойно передвигаться. «Слушай», — заговариваю снова. «Ась», — поворачивается. А я быстренько опускаю взгляд и смотрю под ноги. Не по асфальту же гуляем. Я вот думаю, ладно, ты парень, я девушка, а мы оба гетеросексуальны. Ага, проверили. Усмехается Холостов. Отмахиваюсь. Нечего смысла избивать. То есть, все-таки зелье сработало бы на любой гетеросексуальной паре? Ну, Костя задумывается. Судя по тому, что я слышал почти, но не на каждой. Перевариваю. То есть, если бы я зашла, допустим, с Борисом Юрьевичем, хоть и тоже гетеросексуальным, то на меня зелень не возымело действие, правильно?» Холостов закатывает глаза. «Ты это к чему? Я нравлюсь тебе больше нашего старичка, это я понял». «Фыркую. И больше каменного Посейдона, так себе заслуга, нечем гордиться». «А я это к тому?» Придерживаю колкости при себе, нам сейчас не воевать надо. Что тот, кто швырнул в нас зелье, рисковал и не был уверен в успехе. Отчасти, соглашается Костя. Но, как ты сказала, два разнополых гетеросексуальных студента это девяносто девять процентов попадания. И все же, настаиваю, неловко наступая на ногу, Задник кеда сдвигается, и мою ногу простреливает болью, аж приседаю. «Что с тобой?» Тут же замечает спутник. Отмахиваюсь. «Я говорю о том, что этот кто-то рисковал, торопился и быстро принял решение. И этому кому-то незачем было таскать при себе приворотное зелье на подобный случай, потому что оно не стопроцентная панацея». «Хочешь сказать, он его и готовил?» Уточняет холстов Развожу руками. Одно из предположений. Хорошее предположение. Соглашается спутник и вдруг резко останавливается. Все, пришли. Хотела бы я знать, как он это понял. По мне лес как лес. Ну, то есть, каким был сто метров назад, таким и остался. Как можно тут ориентироваться? Видя мое недоверие, Холостов молча протягивает мне карту, всматриваюсь. «Ну да, согласна. Вон то дерево с раздваивающимся стволом похоже на то, на котором на карте нарисован большой крест. Если он уверен, что на прочих отметках мы свернули в верном направлении, то да, склонны согласиться. Дерево толстое в два или даже три обхвата. Ствол расходится на две части высоко выше моей головы». «Ставлю на дупло», — говорит Холостов, — рассматривая нашу находку и обходя дерево по кругу. «Угу. Дупло имеется, и тоже высоко. Он хоть и выше, но не дотянется, а веток внизу нет, чтобы зацепиться. Спутник думает так же, судя по тому, что делает какие-то пасы руками. Один раз, второй, третий. Не работает, что ли?» Заглядываю ему через плечо. «Типа щитом накрыли, чтобы жизнь медом не казалась?» Холостов морщится. «Ага, тимбилдинг во всей красе». «Ну, давай», — кивает в сторону дерева. «Не тяни, а то еще назад ползти». «Чего это я-то?» Возмущаюсь и на всякий случай делаю шаг назад, увеличивая между нами расстояние. «Ох, не нравится мне, как он на меня смотрит». «Даже не думай, предупреждаю». «Окей». Охотно соглашается Костя, только улыбочка издевательская дальше некуда. Тогда ты бери меня на ручки. Очень смешно, хочешься. Оскорбленно складываю руки на груди. Воспоминание восемьдесят первое. Его руки на моих бедрах держат аккуратно, никаких лишних поползновений. А сердце все равно колотится, как там, в лаборатории. Может, у этого любовного зелья есть побочный эффект? «Лерка, ты все-таки не пушинка», — раздается снизу. «Спасибо, работает, снова бесит». «Ты в курсе, что девушкам нельзя говорить про их лишний вес?» Возмущаюсь. «У тебя вес не лишний, а медленный. Не достаешь? Выше?» Теперь-то понятна задумка преподавателей, вот почему поставили в пары мальчиков и девочек. И даже догадываясь, почему из кома и нельзя вытащить магии. Показать нам, что хоть дар – это хорошо, но о банальной взаимопомощи забывать не стоит. Все как по учебнику, в общем. Только забавно было бы посмотреть, как Витька будет поднимать Аршанскую, учитывая то, что она выше его на голову. Митьке хоть повезло, Полинка мелкая. Выше, прошу. Пальцы на моих бедрах напрягаются. Зря на плечи отказалась садиться. Продолжает возмущаться холостов. Вовсе и не зря. Ну его. Тянусь одной рукой, держусь за край дупла, вторую запускаю внутрь. Надеюсь, тут не водятся скорпионы. Да и белка милая и пушистая, вроде той, которую мы видели, наверняка при желании может оттяпать палец. Будь здоров. Но опасаюсь я напрасно. Дупло глубокое, и должно быть, внутри идет по всему стволу дерева, а искомое прикреплено на скотч сбоку. «Все, отпускай!» — кричу, сжав в пальцах заветный, свернутый в трубочку лист плотной бумаги. Пальцы снова напрягаются, перехватывая, потом чужие ладони скользят выше, отпуская меня. Рубашка задирается, обнажая живот и спину. Я вздрагиваю от прикосновения к голой коже. Торопливо отступая в сторону, стоит под ушвом кед коснуться земли. Сердце бухает где-то под горлом. Что ж за дурацкое приворотное зелье-то? Оборачиваюсь и объявляю преувеличенно бодро. Ну вот, можно и назад. Приподнимаю руку с зеленой добычей, перехваченной красной лентой. Угу. Во взгляде Кости что-то такое встряхивается. Пошли, помощничек. Есть хочу, как волк. «Так, может, ты нам с поляны и бутербродов утащишь, как воду?» «Предлагаю с надеждой». «Сейчас. Ага». беспардонно отбирает у меня находку из дупла и, не заботясь о ее товарном виде, сует себе в задний карман джинсов. «Тогда я наемся и захочу спать».